Помню, я еще смеялся вначале, но уже вскоре веселость эта, несколько искусственная, утонула в новом, особенном чувстве, постепенно овладевавшем мною. Это было чувство торопливости, боязни опоздать куда-то, чего-то не успеть, и стоял ли я беззаботно у витрины, или так же... По виду беззаботно двигался с толпою внутри меня непрестанно трепетала какая-то маленькая секундная стрелочка и погоняла меня скорее скорее скорее иди скорее смотри скорее кури свою сигару у моря целыми часами я мог лежать не шевелясь и пересыпать песок между пальцев так медленно как будто Это целая вечность передо мною. А тут я, свободный, незанятый фланёр, изнывал под незаметными ударами какого-то острого бича, скорее скорее. И вот тогда я стал вместе с ними со всеми этими тропящими со людьми прыгать на гудящие трамваи и ехать куда-то. И сперва это успокаивало меня. Я стоял на площадке, курил, не торопясь и добродушно смотрел на улицу, которая вся целиком, лавою экипажей автомобилей и велосипедов движется куда-то вместе со мною. Но было ли в самом движении что-то такое, что вызывало, желание двигаться еще быстрее увлекала ли меня толпа эти люди которые так торопливо входили в ваг и выходили и прыгали я стал покорно перепрыгивать с одного трамвая на другой с трамвая на железную дорогу с железной дороги на подземную электрическую всей массой торопливо громко стуча каблуками по асфальту мы подходили к кассе бросали деньги потом через одну-две ступеньки бежали куда-то вверх или вниз под стеклянную закопченную крышу или в голубой свет больших электрических фонарей освещающих подземную станцию там мы рассыпались по перону и А вагоны уже подбегали и забирали нас, как песок забирает воду, или выбрасывали нас из других, и громко хлопали двери, и вот уже несемся мы в глубокой тьме или где-то наверху между черных глухих стен, закопченных дымом, испещренных огромными вывесками, как много домов, как много стен глухих, черных, страшных. В них нет ни дверей, ни окон. И вдруг кажется, это не дома. Это огромные каменные гробницы. И весь живой город замуравлен в них.